Глава 12. Старики очень любили друг друга, и любовь, и долговременная свычка связали их неразрывно. Но Николай Сергеевич не только теперь, но даже и прежде, в самые счастливые времена, был как-то несообщителен своей Анной Андреевной, даже иногда суров, особенно при людях. В иных натурах Нежно и тонко чувствующих бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказываться и выказывать даже милому себе существу свою нежность не только при людях, но даже и наедине, наедине еще больше. Только изредка прорывается в них ласка и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана. Таков от счастья был и старик Ихмениев своей Анны Андреевны, даже с молодым. Он уважал ее? И любил беспредельно, несмотря на то, что это была женщина только добрая и ничего больше не умевшая, как только любить его. И ужасно досадовало на то, что она, в свою очередь, была с ним по простоте своей, даже иногда слишком неосторожно наружу. Но после ухода Наташи они как-то нежнее стали друг другу, они болезненно почувствовали, что остались одни на свете. И хотя Николай Сергеевич становился иногда чрезвычайно угрюм, тем не менее оба они даже на два часа не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли. А Наташе, они как-то безмолвно условились не говорить ни слова, как будто ее на свете не было. Анна Андреевна не осмелилась даже намекать о ясно при муже, хотя то было для нее очень тяжело. Она давно уж простила Наташу в сердце своем. Между нами как-то установилось, что я с каждым приходом моим приносил ей известия о ее милом незабвенном дитяти. Старушка становилась больна, если долго не получала известий, а когда я приходил с ними, интересовалась самой малейшую подробностью, расспрашивалась с удруженным любопытством, отводила душу на моих рассказах и чуть не умерла от страха когда Наташа однажды заболела, даже чуть было не пошла к ней сама. Но это был крайний случай. Сначала она даже и при мне не решалась выражать желание увидеться с дочерью И почти всегда после наших разговоров, когда бывало уже все у меня выспросит, считала необходимостью как-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбой у дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. Но все это было напускное. Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась Николаю Николая Сергеевича, а при нем начинала намекать, хоть и с большой осторожностью на людскую гордость, на жесткосердие, на то, что не умеем прощать обиды, что Бог не простит не прощающих. но дальше этого при нем не высказывался. Такие минуты старик тот же черствел и угрюмил, Молчал, нахмурившись, или вдруг, обыкновенно, чрезвычайно неловко и громко заговаривал о другом, или, наконец, уходил к себе, оставляя нас одних и давая таким образом Анне Андреевне возможность вполне излить передо мной свое горе в слезах и все это. Точно так же он уходил к себе всегда при моих посещениях, бывало только что успеет со мной поздороваться, чтобы дать мне время сообщить Анне Андреевне все последние новости о Наташе. Так сделал он и теперь. «Я промок», — сказал он ей, только что, ступив в комнату, — «пойду-ка к тебе, а ты, Ваня, тут посиди. Вот с ним история случилась, с квартирой расскажи к ней, а я сейчас и врачусь». И он поспешил уйти, стараясь даже не глядеть на нас, как будто в совести, что сам же нас сводил вместе. В таких случаях, особенно когда возвращался к нам, он становился всегда суров и желчен, и со мной, и с Анной Андреевной. Даже придирчив, точно сам на себя злился и досадовал за свою мягкость и уступчивость. «Вот он какой!» — сказала старушка, оставившая со мной в последнее время всю чопорность и все свои задние мысли. «Всегда-то он такой со мной. А ведь знает, что мы все его хитрости понимаем. Чего ж бы передо мной вид-то на себя напускать? Чужая ему, что ли? Так он и с дочерью. Ведь простить бы мог...» Даже, может быть, и желает простить, Господь его знает, по ночам плачет, сама слышала, а наружу крепится, гордость его обуяла. Батюшка Иван Петрович, рассказывает поскорее, куда он ходил? Николай Сергеевич, не знаю, я у вас хотел спросить, а я так и обмерла, как он вышел.